Одну из комнат над Капитанским мостиком отвели под кабинет руководителей научных групп. Помимо ведущих специалистов в области экзобиологии, агрономии, ботаники и экологии, сегодня здесь присутствовали еще и представители фермеров, правда, еще не совсем пришедшие в себя после анабиоза. Множество мониторов, расставленных вдоль стен комнаты, деловито поставляли постоянно обновляющиеся данные микробиологических исследований, результаты анализов, статистических и сравнительных оценок. Сейчас в кабинете шел жаркий спор. «Дорогие коллеги!» – говорил Мардук. Главный агроном – невысокий землянин азиатского происхождения, что проявлялось в чертах его лица, цвете кожи и складе характера. Он был жилистый и вечно чуть сгорбленный, а у него в черных глазках светился незаурядный ум. Все давным-давно распланировано до мелочей. Мы уходим вниз с первой волной. Данные зондов не противоречат информации, имевшейся в нашем распоряжении перед полетом. Результаты анализов грунта и растительности соответствуют данным ГРИО. У побережья обнаружено несколько разновидностей красных и сине-зеленых водорослей. Морской зон зафиксировал наличие жизни в океанах. Один из низколетящих жуков поймал множество насекомых. Хороший признак, также отмеченный в отчете Грио. Дополнительно поступило сообщение о том, что замечены эти. Как их там назвала группа разведки? Ах да, Цеппи. А почему Цеппи? – удивился Фарадамант. «А-а-а!» – протянул он, отыскав соответствующую страницу в отчете. Их так назвали, потому что они чем-то напоминают старинные цепелины. Толстые, надутые и летают. Фа позволил себе улыбнуться этой странной фантазии давным-давно умерших исследователей. «Я что-то не вижу упоминания о каких-нибудь хищниках», — как всегда хмуро заметил Кван Марсо. «Ну, кто-то же должен есть эти самые цепелины», — уверенно сказал Фа. «Или же они едят друг друга» предположил Мар-Дук. Суровый и укоризненный взгляд Квана его, похоже, ничуть не смутил. «Смотрите!» – внезапно воскликнул он, показывая на один из экранов. «Жук-разведчик поймал рептилию и, похоже, довольно крупный экземпляр. Вот вам и пожиратель цепи». «Другой жук?» – вставил Пол Найтро. Подмечая сообщение для дальнейшего, более детального анализа, натолкнулся на чьи фекалии, содержавшие удивительно в любопытных кишечных паразитов и множество разных микробов. Судя по этой информации, он ткнул пальцем в экран, там полным-полно червей. Черви типа нематодов, а также насекомые и клещи, которые были бы вполне уместны в навозной куче где-нибудь на старушке земле. «Тед, тут есть кое-что и для тебя, смотри». Растение, похожее на наш древесный лишайник. Кстати, где это грио ухудрилась раскопать люминисцирующие мицелии? Тед Табберман, один из ботаников экспедиции, пренебрежительно хмыкнул. «Если хочешь знать Найтру», – начал он, – люминисцирующие организмы обычно обитают в глубоких пещерах. Они используют свет для привлечения своих жертв, чаще всего насекомых. Мицелий, о существовании которого упоминается в отчете, был обнаружен в системе пещер на одном из островов к югу от северного континента. На этой планете кажется феноменальное количество пещер. Почему же, обиженно спросил он, ни один зонд не выделили для подземных исследований? В нашем распоряжении не так уж много зондов, успокаивающе сказал Мордук. На пещеры просто не хватило. Ага, торжествующе воскликнул Кван. Этого-то я и ждал. Его обычно серьезное лицо расплылось в улыбке. Носом он почти касался экрана монитора. Тут все-таки есть рифы, а кроме того, сбалансированные, хотя, видимо, и весьма хрупкие биоценозы на шельфе вдоль гряды островов. Это очень хорошо. Возможно, отмеченные грио пятна все-таки следы падения метеоритов. Не может быть замахал на него руками Тед. «Я не вижу кратеров. Да и характер образования новой поросли не согласуется с метеоритной гипотезой. Как только мы спустимся на поверхность, я собираюсь лично заняться этой проблемой. Прежде всего, напомнил ему Мордук, нам придется выбрать подходящие участки для посадок, вспахать их, испытать и, где потребуется внести в почву, симбиотические бактерии и плесень, необходимые для создания пастбищ. Возможно, придется даже воспользоваться кое-какими земными насекомыми. Но мы до сих пор не знаем, какую именно площадку выбрали для высадки, с раздражением в голосе заявил Тед. Как мы можем что-либо планировать? Все три рассматриваемые площадки похожи одна на другую, улыбнулся Мардук. Улыбка эта далась ему нелегко. Неугомонность ботаника начинала уже действовать ему на нервы. На каждой у нас будет прекрасная возможность разбить экспериментальные и контрольные поля, так что основные задачи, с которыми нам предстоит столкнуться, останутся тем же самыми. Главное не пропустить первого, жизненно важного для нас периода роста растений. Скот нужно возродить как можно скорее, внес свою лепту в дискуссию Пол найтру Главному зоологу, как, впрочем, и всем остальным участникам экспедиции, не терпелось поскорее приступить к делу. Если мы станем полагаться на альфа-корма, то рассчитывать на какое бы то ни было привыкание скота к местным условиям не приходится. Надо добиться, чтобы все необходимое нам давал Перн. Эти слова вызвали общее одобрение. Единственная новая информация, сказал Фарадамант, ксенобиолог, Это плотность растительности. На площадке 45 нам, вероятно, придется поработать. Боюсь, расчистка может оказаться труднее, чем мы полагали. Вот поглядите. Он показал на возникшее на экране изображение. Там, где Грио отмечает низкую плотность растительного покрова, у нас теперь солидные заросли. Почему бы и нет? Раздраженно спросил Табберман. Как-никак 200 лет прошло. Честно говоря... Меня эти пустощи, пустоши смущали с самого начала. Наводят на мысль об истощенной экологии. «Ну-ка, все эти круглые пятна поросли лесом. Дайте-ка мне поглядеть на картинки Грио этого же района». Он склонился над экраном. «Видите, на наших снимках пятна еле различимы». Кстати, наблюдатели Грио были правы. Растительность действительно сменяется последовательно. Однако это не травяной покров. Если растения мутировали, он задумчиво покачал головой. Тед часто громогласно и многословно убеждал всех и каждого, что успех колонии на Перне будет зависеть в первую очередь от работы ботаников. «Мы тоже при... «Мне тоже приятнее думать, что это просто такая странная система смена растительности», – кивнул Мордук. «Но согласно отчету Грио…» «Да выбрось ты этот отчет!» Они и половина не узнали из того, что нам теперь нужно. Тоже мне разведка и оценка. Тед с трудом сдерживался. Так бы заглянул на бегун, так заглянули на бегу на секундочку. Никакой глубины. Более небрежного отчета я в жизни не видел. Совершенно согласна, раздался спокойный голос Эмили Бул. Как раз в тот момент, появившийся в комнате. Теперь, когда мы наконец-то можем сравнить отчет Грио с реальностью, он и правда начинает казаться весьма и весьма неполным. Но ответ на самые главные вопросы Грио все-таки дала. Все, что нам надо, мы знаем. А что касается ФРП, то они без возражений отдали нам эту планету. Тут нет ничего, что могло бы их заинтересовать. Да и не станут синдикаты сражаться из-за Перна. Больно он далек. Вот почему нам и разрешили сюда улететь. В общем, мне кажется, стоит стоит поблагодарить Грио за сделанную работу, а не критиковать их отдельные просчеты. Она обвела взглядом собравшихся. Основные и жизненно важные элементы: атмосфера, вода, пахотная земля, руды, минералы, бактерии, насекомые, морская живность. Все это на перне есть, и все это вполне подходит для создания колонии. Проблемы, пробелы, детальные исследования, которых нет в отчете Грио, это то, чем будем заниматься мы с вами. У нас есть целая жизнь, чтобы решить эти вопросы. Вот достойная задача для всех нас, и наших детей, и наших внуков. Ее звенящий от возбуждения голос на полную комнату. Так что давайте не будем волноваться из-за того, что нам чего-то не сказали. Слишком поздно. Давайте сосредоточимся на работе. Мы готовы к любым неожиданностям. Теперь так. Мордук, есть ли, на твой взгляд, какие-либо основания менять запланированный график высадки? Нет, кратко ответил агроном, подозрительно глядя на мрачного Теда Таббермана. Но с образцами почвы и растительности придется повозиться. Я в этом не сомневалась, усмехнулась Эмили. «У нас у всех дел не в проворот. а мы так до сих пор и не знаем, где именно будет осуществляться высадка», – пожаловался Тед. «Капитан как раз этим сейчас занимается», – невозмутимо ответила Эмили. «Мы с вами узнаем о его решении раньше всех». Не зря аграрии на... по плану улетали на Перн с первой волной черелаков. Будущее колонии зависело от того, как быстро удастся вырастить первый урожай. Инженеры еще не закончат разметку посадочных площадок, а вспашка полей уже начнется. Тем временем Тед Табберман со своими коллегами установит теплицы с драгоценной почвой, привезенной с земли. Пат Хемпенстол подготовит контрольную теплицу, где постарается вырастить земные и колониальные разновидности всяких полезных растений на местной почве. Но даже если его усилия и не увенчаются успехом, это еще не означает поражение. В трюмах кораблей на Перн были доставлены замороженные микроорганизмы в достаточном количестве, чтобы дать толчок развитию многих видов симбиотических бактерий. Вот было бы здорово, пробормотал Пол Найтро, если бы жуки-разведчики подтвердили существование крылатых и подземных насекомых, о существовании которых сказано в отчете ГРИО. Если они справятся с работой земных навозных жуков и мух, то наша аграрная программа пойдет вперед, семи... вперед семимильными шагами. Даже если нам все-таки придется вносить в почву питательные вещества, разводить рубцовые и дрожжевые бактерии и простейшие микроорганизмы для наших коров, овец, лошадей и коз. Или же, ставила Эмили, «Мы можем попросить Китти с помощью ее микромагии изменить внутренности всех этих животных так, чтобы они могли потреблять местные корма». И она многозначительно поглядела на пожилую даму, сидящую на почетном месте во главе стола. «Прибыли образцы почвы», – объявила Джу Аджай. «Для тебя, Тед, кое-какие листики». Мгновение спустя комната напомнилась щелканьем клавиш и деловитым попискиванием компьютеров. Ученые с головой ушли в изучение новой информации. Глядя на энтузиазм своих коллег, Эмили и Китти Пинг обменялись ироническими взглядами. А потом, усмехнувшись, Китти Пинг снова устремила свой взор на главный экран, созерцая мир, которому суждено было стать их новым общим домом. Усевшись на свободное место, Эмили в который раз уже поразилась, каким чудом им удалось заманить в состав экспедиции одного из самых известных генетиков ФРП, единственного человека, прошедшего обучение у эриданцев. Эмили видела фотографии измененных людей, жуткое зрелище. Впрочем, на Перне ничего подобного явно не потребуется. Может, потому-то Кити Пинг и согласилась отправиться на другой конец галактики. Согласилась, чтобы в тишине и покое прожить остаток своей невероятной, очень-очень долгой и полной удивительных событий жизни. Согласилась надежнее забыть о случившемся. Она была не одна такая. Многие среди колонистов стремились поскорее забыть то, что видели во время войны, или то, что им приходилось делать. Эти травы на восточной площадке, подал голос Тед Таберман. Мы с ними еще намучаемся. Чёрта с два, чёрта с два их скосишь. Слишком высокое содержание бора. Начнём косить и не успеем даже оглянуться, как затупится режущая кромка самых лучших лезвий. Зато посадка будет мягкой. Хихикнул лопат Хэмпенстолл. Наши челноки благополучно приземляться и в более тяжелых условиях. Напомнила Эмили. «Кто-нибудь», — позвал Табберман, — «приведите сравнение сменяемости растительности вокруг этих странных пятен. Что-то мне в них не нравится. Эта дрянь разбросана по всей планете. Хорошо было бы также получить заключение нашего гениального геолога, этого Тарзана Тедзамявте». «Тарви Андияра», — подсказал Мордук, успевший уже привыкнуть к постоянной забывчивости ботаника. Надо встретиться с ним, когда его наконец разморозят. Слушай, Мар, как можно работать, когда половина специалистов все еще прохолодняется в анабиозе? Ничего от Мы пока справляемся. Да и Перн нам помогает. Пока ни одного отклонения от данных Грио. Это подозрительно, хмыкнул Пол Найтру. Таберман презрительно фыркнул. Мардук пожал плечами, а Кити Пинг улыбнулась.